Глава двадцать шестая. Тоня. Итак, мы вернулись в отель «Графит». Всё же, как было приятно снова оказаться вместе и в безопасности. Я и не знал, что самое большое в жизни удовольствие — это горячий душ и чашка ароматного кофе. Смеясь, признался мой муж. Я улыбнулась и протянула ему свежий комплект одежды, синюю футболку и шорты из новой коллекции его любимого магазина. Это снова был мой Саша. Он любил меня, а я любила его. В дверь номера просунулись две маленькие белокурые головки. «Папочка, дядя Элик зовёт всех заплакать!» — громко прикричала Раечка. Как же она радовалась, что Саша вернулся. Дочки успели окончательно освоиться, и теперь носились по лестнице и холлу отеля, под бдительным вниманием новых нянек в форме охранников. Когда мы с Сашей и детьми спустились вниз, то застали там изумлённого хозяина отеля. «С ума сойти! Захожу в западную часть отеля, а стены во всех номерах покрашены. Никак не могу понять, кто их покрасил». Задаченно потирал подбородок Эрик. «А у меня в ливне охрана спит без задних ног. Разбудить их не могу», — развёл руками Саша. Как будто снотворное приняли. «Завтрак готов. Давайте за стол», — послышался из ресторана голос нашей новой знакомой Агаты. «Мы с Денисом сегодня постарались, наготовили вкусностей. На всех хватит». Самый большой стол в ресторане и вправду ломился от вкусностей, чего здесь только не было. И хрустящий бекон, и жареные яйца, и блинчики с джемом и сметаной, и даже овсянка по-домашнему. «Как вкусно всё выглядит!» — восхищённо произнесла я, и мы начали рассаживаться за столом. «Тонечка, Саша, как приятно видеть вас снова счастливыми!» — подмигнула нам Агата. «Предлагаю выпить шампанского за вашего соединения друг с другом и с братом». «Отличная идея!» — оживился Эрик. «Один момент. У меня в баре дожидается своего часа бутылка французского шампанского». Он поднялся из-за стола и подошёл к бару. «Стоп, а где Соня?» — насторожилась я. «Денис, ты её не видел с утра?» «Видел. Кажется, она подхватила грипп. Попросила её извинить, не хочет заразить остальных». Отозвался из-за барной стойки Морковкин. «Сейчас отнесу ей горячий куриный бульон с сухариками». «Как же так?» — расстроилась я. Эрик опечалился. «Эх, а я так хотел, чтобы мы все вместе отправились на яхте на морскую прогулку». Я с сочувствием взглянула на него. «Может, через пару дней?» Шампанское было открыто и разлито по бокалам. «За воссоединение семьи», — уверенно поднял бокал Саша. «Эрик, я очень рад, что мы с тобой выяснили отношения и оставили недоразумение в прошлом». Губы Эрика растянулись в уверенной улыбке. Я тоже рад. Признаться, моя жизнь была пустой без тебя и твоей семьи. За семью. За семью. Бокалы звонко стукнулись друг от друга. Мы принялись за завтрак. Признаться, это был самый вкусный завтрак в моей жизни. «Агата, вы потрясающе готовите», — подтверждая мои мысли, похвалил гостью Саша. «Ну это вы ещё не пробовали моё барбекю. Останетесь на пару дней». Хитро улыбнулся Эрик. «Буду благодарен за мастер-класс». мы «Устроим барбекю-вечеринку. С удовольствием». «О, я бы поучаствовала в таком аппетитном мероприятии», — вспыхнула я. «В ближайшие девять месяцев мне можно есть всё, что захочу». Вот «Давайте и вправду устроим вечеринку, только глобального масштаба, чтобы привлечь внимание клиентов к отелю», — предложил морковкин «Уверена, у меня получится задействовать все свои навыки, чтобы о событии узнала вся округа». В дверях появилась Сонька. Я с тревогой взглянула на неё. «Как ты себя чувствуешь?» «Простите, что не спустилась к завтраку. Чувствую себя нехорошо. Кажется, мне нужен градусник и аспирин». Эрик подошёл к ней и заботливо положил руки ей на плечи. «Всё будет, не волнуйся». Она жалобно взглянула на него. «Не подходи, ещё заразишься». «Мне не страшны инфекции с побережья. У меня к ним стойкий иммунитет. Давай я помогу тебе найти аспирин». Мы всей компанией любовались зарождающейся между этими двоими романтикой. Это было так мило. Его забота, её сожаление по поводу болезни. И тут завибрировал мобильник Саши. «Надо же, Николай!» Видимо, его только отпустил наш новый знакомый, следователь Батурин. Задаченно произнёс мой муж. «Босс, надо срочно возвращаться домой. Там творится такое, такое, на голову не наденешь», — громко заорала трубка голосом Николая. «Я вам сейчас скину видео с камер наблюдения, вы сами всё поймёте. Собирайтесь в самолёт отправиться через час». Мы переглянулись. «Что ещё за видео?» Чувствуя, как неприятно засосало под ложечкой, сдавленно поинтересовалась я. «Сейчас узнаем», нахмурился Саша. «Выведи на большой экран», спохватился Эрик. «Денис, подкинь мне пульт от телевизора». Экранов в ресторане было четыре, и все они показывали видеоклипы с песнями из зарубежной эстрады. «Готов транслировать», сообщил Саша и нажал на плей На экранах Появился офис нашей строительной компании. В актовом зале проходила какая-то конференция. «Сегодня произошло невероятное событие в мире бизнеса нашего города», — вещала восторженная телеведущая. Как стало известно из достоверных источников, миллиардер и владелец строительной компании «Конкор» Александр Снежинский провёл отпуск на Крымских Мальдивах и там получил травму, из-за которой потерял память. Его жена Антонина Снежинская и две маленькие дочки пропали без вести. Пока миллиардер будет проходить курс реабилитации, все дела компании он передаёт в руки своей любимой матушке Дины Снежинской. Отныне совет директоров возглавляет она. В клинике до полного восстановления Александра будет поддерживать его новая подруга Каролина. Ложка выпала из руку Агаты и звонко стукнула о стол. «Батюшки, не успели», — прикрыв рот рукой, растерянно выдохнула она. В ресторане воцарилась гробовая тишина. Опешив, мы смотрели, как с экранов телевизоров на нас наступает двойник моего мужа в стильном костюме персикового цвета, а за руку его держит незнакомая мне молодая женщина в дорогом платье нежного кремового оттенка. Двойник моего мужа странно улыбался, а его взгляд выражал полную бессмыслицу. Зато моя свекровь торжествовала. Выглядела она прекрасно. Светлый брючный костюм, сверкающий на руках и шеи бриллианты. Холодная, расчётливая улыбка. Надо сказать, кресло руководителя ей было очень-очень к лицу. «Мать честная», — проведя по лицу рукой, изумлённо пробормотал Саша. «Нет-нет, этого не может быть», — в отчаянии затрясла головой я. «Дина Снежинская теперь стала во главе компании? Твой двойник не может подписать документы Саша, у него нет таких полномочий, его почерк точно отличается от твоего». «Зиночка, сделайте мне кофе!» Послышался властный тон свекрови с экрана, и мы все увидели Зину. Наша ассистентка с обожанием взглянула на свою новую начальницу. «Уже бегу, Дина Себастьяновна!» «Я же её уволил!» прохрепел Саша. «Уволил к чёртовой матери!» «Как она снова оказалась на рабочем месте!» А на экранах Сашин двойник рука об руку с незнакомкой с красивым именем Каролина спустился по ступеням. Его атаковали журналисты, но он лишь вальяжно отмахивался, поправляя лацканой персикового пиджака. «У меня его паспорт!» сжав кулаки, прорычал мой муж. Паспорт, в котором написано, что мой двойник женат на блогерши Клюквиной. Видимо, бедолага действительно потерял память. Прорезал тишину голос Эрика. Или ему помогли её потерять?» Прикрыв рот рукой, испуганно добавила Сонька. «Могли помочь», — согласно кивнула Агата. «Уж я хорошо знакома с методами Дины Снежинской. Она отлично владеет даром убеждения» который используют в качестве мощного воздействия на человека. Саша скептично взглянул на неё. «Моя мать, вы ничего не путаете?» «Уж поверь, не путаю. А если она доберётся до денег компании, представить страшно. Если бы моя мать владела каким-то там даром, она бы давно добралась до моих денег и лишила меня моего состояния. А хочешь знать, почему твоя мать не смогла на тебя воздействовать?» Победно усмехнулась Агата. «И почему же?» — скептично фыркнул мой муж. «Потому что у тебя есть три ведьмочки, которые оберегают тебя от любых воздействий. Думаешь, Тоню и девочек просто так объявили пропавшими без вести? Пока Тоня рядом с тобой, ты недоступен для своей матери. Вот она и бесится от бессилия. Ей хочется занять твоё место». А из-за досадной помехи в виде жены и дочек у неё никак не получается это сделать. Они — твой главный оберег. Вот поэтому я и прилетела сюда, чтобы сообщить тони что ты в опасности. Только я, похоже, опоздала. Саша уверенно взглянул на неё. В общем так, в магию я не верю, а вот в силу закона верю. Сейчас я позвоню следователю, который занимался делом об исчезновении моей жены, и Следственный комитет разберётся». «Очень зря не веришь», — обиженно фыркнула Агата. Саша повернулся ко мне, несколько мгновений смотрел мне в глаза, а потом привлёк меня к себе и сжал в своих крепких объятиях. «Тонечка, я должен вернуться в город. Тебя и детей, и соображение безопасности я оставлю здесь. Уверен, Эрик позаботится о вас до моего возвращения». «Ну уж нет, она ведь моя мачеха, я лечу с тобой», — уверенно перебил его брат. «Вдруг день не удастся и тебя заколдовать с помощью своего дара убеждения. Будешь ходить, как твой двойник, с рассеянным, ничего не выражающим взглядом и глупо поправлять галстук». Несколько мгновений Саша смотрел на него. «Хорошо, летим вместе». «А мы пока займёмся подготовкой к барбекю-вечеринке». Агата задумчиво оглядела ресторан. «Думаю, мы справимся. Как думаете, девочки?» «Конечно, справимся», — уверенно кивнула я. «К вашему возвращению всё будет готово». «Я займусь рекламой». Сонька слабо подняла руку вверх. «Только отойду немного от вируса». Эрик с сожалением взглянул на неё. «Мне жаль, что придётся оставить тебя одну, малышка». «Обещай, что постараешься скорее вернуться обратно». Он привлёк её к себе и с нежностью поцеловал в губы. «Обещаю. Береги отель в моё отсутствие». «Даже не сомневайся, отель будет в полном порядке». Влюблённые взгляды, сплетение пальцев. Картина вырисовывалась самая романтичная из всех, которые возможны у моря. Губы парочки должны были вот-вот слиться в новом поцелуе, И тут Саша нетерпеливо подтолкнул брата к выходу, не дав ему поцеловать Соньку. «У меня, между прочим, уводят из-под носа компанию, пока ты тут любезничаешь», — буркнул он. Романтика в этот момент его не интересовала. «Эх, такой поцелуй сорвали», — мечтательно вздохнул морковкин из-за барной стойки.